Фолс-Черч, Вирджиния, США. Суббота, три недели спустя. 22 часа 49 минут по североамериканскому восточному времени. Легкий и освежающий ветерок чуть шевелил занавески на окне. Уильям Фергюсон лежал на кровати, голова его была влажной после душа. На прикроватной тумбочке стояли скотч виски и вода. На коленях лежала раскрытая любимая ежедневная газета. Если ему не удавалось прочитать ее всю днем, Он старался непременно дочитать ее перед сном. В доме было тихо. С Фергюсоном уже давно никто не жил, и он предпочитал общество самого себя, хотя изредка все же бывал на людях, стараясь не слушать их. Его внимание привлёк маленький зеленый огонек. Он означал, что все в порядке. Дом Фергюсона был оснащен самой современной системой защиты, которую предоставила и установила контора. Если бы кто-то или что-то нарушило периметр дома, Мигал бы красный огонек. Но Фергюсону еще ни разу не понадобилось нажимать кнопку тревоги. Казалось, что растерянный Сайкс вернулся из Танзании уже очень давно. Простая операция обернулась большой неразберихой. Фергюсон не мог не признать этого. Но все это было уже в прошлом. Он уже не будет богатым. Но как минимум он не позволил стране получить в свои жирные недостойные руки ракеты «Оникс». Не слишком большое достижение и все же некоторый реванш за то, что его недооценили и не оказали достойного уважения. До выхода в отставку еще оставалось время, и он намеревался провернуть еще одну, последнюю операцию. Однако прежде чем сделать следующий шаг, он подождет, когда все уляжется. Сайкс, удачливый сукин сын, сумел избежать смерти от руки Рида, но, к счастью, не подозревает, что был мишенью. Рид исчез из сети, и единственным объяснением этого могло быть то, что он убит как бы это ни было невероятно. А выяснять что-либо о событиях в Танзании было нельзя, чтобы не вызвать подозрений. Однако Фергюсон был уверен, что находится вне подозрений. Альварес больше не искал зацепок, а у Проктора и Чембис были более важные дела. Так что если он не будет высовываться, ему ничего не грозит. Однако от Сайкса необходимо было избавиться. Этот жалкий слюнтяй не годится для такой работы. И теперь он не больше, чем ходячая улика. Он был последним связующим звеном между проваленной операцией и Фергюсоном, и теперь его просто нельзя оставить в живых. Теперь, когда Рид убит, для этого придется искать кого-то другого. Если не будет иного выхода, придется сделать это самому. И, возможно, это доставит ему удовольствие. Он перевернул страницу газеты и отхлебнул виски, посмаковав его, прежде чем проглотить. Поставив стакан на место, он поежился, заметив, что стало прохладно. Холодом тянуло из открытого окна. Сначала Фергюсон старался не обращать на это внимания, но когда пришла пора переворачивать следующую страницу, не выдержал. Он сбросил одеяло и прошел через просторную спальню в соседнюю комнату. В раздражении захлопнул окно, пытаясь вспомнить, когда же он открыл его. Он молил Бога, в которого не верил, чтобы тот сохранил ему разум. Вернувшись в кровать, он допил виски, сбросил газету на пол, Принял положение, в котором любил спать, и выключил лампу. Поискал щекой гладкое место на подушке и успокоился. Секундой позже в его висок уперся холодный металл. У него перехватило дыхание. Из темноты раздался голос. «Рад был, наконец, с вами познакомиться!» Это был последний голос, который он слышал в своей жизни.